Ветер был не очень сильный, но через неделю показался мыс Аг по правому борту. Вошли в пролив Ла-Манш. Слева вдалеке в туманной дымке виднелись берега Англии, по правому борту французские. О'Брайен довольно потирал руки. Скоро прибудем на место. Плыть ещё пару недель до да и места все хорошо. и давно знакомые. Миль за 5 до Гавра начали раздаваться раскаты, вроде как далёкого грома. Я повертел головой, на небе ни не тучки. О'Брайен забеспокоился. Стреляют, пушки стреляют. Где-то во идёт. Не иначе как французы и с англичанами отношения выясняют. Как бы и нам не досталось. Так и мы же торговые суда. А кто там разбираться будет? Возьмут как трофей. О'Брайен поднялся на караму, переложил руль, каракка послушно повернула ближе к берегу. Капитан решил прижаться к земле и переждать морской бой. Осторожность и терпение немаловажные качества для купца, а для судовладельца иногда решающие. Пустили паруса, остановились в милях в двух от берега. Гром пушек стих, выждав ещё некоторое время, О'Брайен рискнул поднять паруса. Мы направились к Гавру, главной военно-морской базе Франции в то время. На горизонте показался корабль, вернее, сначала паруса. О'Брайен схватил подзорную трубу. Что там за флаг? заулыбался француз. Корабли сблизились, с военного корабля раздался пушечный выстрел. Ядро шлёпнулось вдалеке по нашему курсу. Приказ: "Слечь в дриф". На каракке спустили паруса. С корвета к нам направилась шлюпка, и по шторм трапу поднялся офицер и несколько матросов. Подойдя к капитану, Офицер представился и попросил следовать в Гавр. Приказ адмирала. Англия сейчас с Францией в недружественных отношениях. Франция не допустит торговые суда в английские порты во избежание поставок оружия или военных товаров. Помилуй Бог, побраян сплёснул руками. Какие военные товары? У меня в трюмах испанское вино, пряности с востока, португальские апельсины, стеклянные изделия лучших итальянских мастеров. Офицер был краток. В Португавра судна досмотр, если ничего предосудительного обнаружено не будет, можете следовать дальше. Мы снова подняли паруса и направились в Гавр. Собственно, мы и сами туда направлялись. Но теперь Мористе в конвое следовал корвет. С одной стороны охрана, с другой вроде как подаристам. Офицер с моряками оставался на караке. К вечеру подошли к гавани, швартовались у причала. Офицер сошёл, оставив часовых на следующий день осмотр тюмов не принёс ничего нового. Оружия и военных товаров не нашли. Мы могли следовать дальше. До конечного пункта Обрайену было уже недалеко, Голландия рядом в нескольких днях хода. А что потом буду делать я? Впереди осень со штормами, затем зима. Не пересидеть ли это время в Париже? Решено. Собираю вещи, затем попрощаться и расплатиться с О'Брайеном. Тот немало удивился, но раз клиент решил это его дело. На прощание выпили бутылку вина за удачу, и я сошёл на берег. Из вещей был только кофр. До да Норма несла узелокча своими вещами. Можно было по Сене добраться речным судном. Но местные посоветовали делижансам, чуть дороже, но в 2 раза быстрее. Насидевшись на судне полгода, я решил довериться делижансам, транспортом для меня новым. На городской площади стояла длинная карета довольно странного вида, с дверцей в заднем торце, с огромными колёсами и решётчатым ограждением на крыше для вещей. Запряжена она была четвёркой здоровых лошадей. На блучке восседало два человека: кучер и, видимо, его помощник. Два места до Парижа. Луидор, мьте и занимайте места, скоро отправляемся. Я с помощью помощника кучера взгормоздил кофр на крышу, и мы с нормой по в защеи поступенькам в делижанс. Во дворце два ряда мягких сидений. Окна полуприкрыты занавесками. Нашли пару свободных мест рядышком и уселись. Уставало одно место у дверцы. Остальные места занимали два солидных господина в сюртуках и шляпах, субтильный молодой человек в фетсне, молодая барышня и сопровождающая её, то ли мать, то ли прислуга. Я поприветствовал попутчиков, приподняв шляпу. Пассажиры натянуто заулыбались в ответ. Снаружи послышался шум, на крышу что-то с грохотом закинули, и в делижанс не вошёл, а ворвался молодой офицер. Правой рукой он прижимал к себе саквояж, а левой придерживал саблю. От него изрядно попахивало вином, он горгло рас всех поприветствовал. упал на сиденье и почти тут же захрапел. Дележанс тронулся. Шёл на удивление мягко. Ещё при посадке я обратил внимание на рессоры. Пыль нещадно забивалась через неплотные сидёрцы. Да, это не итальянские мощёные дороги. Наследие Римской империи. Если пойдёт дождь, то мы завязнем по самые ступицы колёс. Поздно вечером въехали в Руан. Делижанс заехал во двор придорожной гостиницы, и пассажиры разбрелись по номерам. Мы и сна норма не стали торопиться. Я отряхнул со одежды пыль и умывшись, поужинали. Компанию нам составил шубтильный молодой человек в пенсне, Пьер, как он представился. Насытившись прошли в номер и благополучно проспали до утра. Утром наш глубокий сон был самым грубым образом прерван. Кучер ходил по коридору, рукояткой кнута колотил в двери и кричал: "Пассажиры, скоро отправляемся, поторопитесь". Пришлось быстро собираться, и ополоснув лицо, стремглав завтракать. Хозяин, видимо, привык к ранним побудкам пассажиров приезжающих дилижансов. Наготове были уже омлет, ветчина, жареная курица и вдоваль вина. Только перекусили, как кучер разгромозился на блучок. Садитесь, время не ждёт. К вечеру мы должны быть в Вевре. Заспанные пассажиры начали досыпать на мягких сиденьях. Я и сам придремал. Мне на плечо положила головку Норма, офицерик за завтраком, опустошил кувшинчик вина и снова храпел. Голова его болталась как трепещная. Внезапно дирижант встал, снаружи послышались громкие голоса, затем грохнул выстрел. Ого! На у нас, кажется, неприятности. И я и Ефицэрик одновременно схватились за ручку дверцы, но первым выскочил он и тут же схлопотал пулю в грудь. По-моему, он не успел ничего понять. А ведь поторопись я, и пуля могла казаться моей. Я выпрыгнул в дверь и тут же скачил в сторону. Предосторожность оказалась не лишней. Рядом со мной просистел кистьень. Выхватив шпагу, я зарубанул нападавшего по шее. Обливаясь кровью, он упал на тело офицерика. Навернувшись, я увидел, что один нападающий держит под устьцы лошадей. Двое стоят у облочка, с которого свисает тело убитого кучера. Его помощник стоит с растерянным видом, подняв руки. Сзади послышался шорох. Выхватывая из-за пояса пистолет, я обернулся. Ко мне из-за колеса дилижанса бросился ещё один разбойник. Я выстрелил ему в живот. С расстояния 2 м промахнуться было невозможно. Бандиты у овлучка, увидев, что я ещё жив, а их приятель уже нет, бросились ко мне. К моей удаче В руке одного я увидел разряженный пистолет, в другой руке нож. Второй вооружен был посерьезней. Он размахивал саблей, шпага слишком легка, чтобы им можно было продержаться долго. Эх, жалко, что под рукой нет метательных ножей. Они в кофре, на крыше кареты. Пока разбойники были рядом, они только мешали друг другу. Моя шпага описывала смертельное полукружье, не давая им подойти. Тот, что с саблей, тоже не мог воспользоваться преимуществом оружия. Слева Эрмешал размахнулся Бог Делижанса, справа его товарищ